Глава 23. Словно такие диктатор банановой республики, я вальяжно возлежала в шезлонге в комнате моей матери, пока девушка из салона красоты красила мне на ногах ногти лаком цвета «Роковая женщина», а вторая делала мне маникюр. Визажист и парикмахер должны были прибыть через пару часов, а я же была уже на последнем издыхании. И расстроена. Моя мать конфисковала мой мобильник, мой ноутбук, мой ежедневник и даже мой шагомер, которым я пользовалась для измерения моей активности за стенами офиса. В противоположном конце комнаты висело то, что я мысленно окрестила «платьем с большой буквы». Я слишком долго тянула с поиском замены, так что мне ничего другого не оставалось, кроме как надеть его. Я не примеряла под него водолазку, но, глядя на глубокий вырез, подумала, что, наверное, зря. Моя мать расположилась рядом со мной в таком же обтянутом ситцем шезлонге, с той разницей, что она расслабленно откинула голову на спинку, как будто наслаждалась процессом. В отличие от нее, моя маникюрша была вынуждена постоянно распрямлять мои пальцы, чтобы они не впивались в подлокотники. Ее коллега точно так же боролась с пальцами на моих ногах. Расслабься, Мелли. В третий раз воззвала ко мне мать, неким шестым чувством уловив моё напряжение, хотя сама лежала с закрытыми глазами. Это ведь должно доставлять удовольствие, помнишь? Да, как прыжки на тарзанке. Но ведь я почему-то ими не занимаюсь. Твой подрядчик Рич Кобельт заглядывал какое-то время назад. сказала она, пропустив мимо ушей мою колкость. «Что она этот раз?» Патетически простонала я. «Прекрати, Мелли. Это не всегда плохие новости. Вообще-то от него я только такие и слышу». Но не в этот раз. Он сказал, что рабочие и все их оборудование уедут к одиннадцати часам утра и вернутся лишь в понедельник. Так что у нас будет достаточно времени, чтобы все привести в порядок не путаясь под ногами у строителей. Рич даже обернул черным брезентом открытый фундамент, чтобы этот хаос не так бросался в глаза. А Нолла и Олстон вызвались для вечеринки украсить этот брезент. Я резко села. Маникюрша тотчас же крепко сжала моё запястье. Виновата, посмотрев на нее, я снова повернулась к матери. «Пожалуйста, скажи мне, что ты дала им параметры того, как это должно выглядеть». Мать укоризненно посмотрела на меня. Даже не собиралась. Они очень креативные девушки. И все, что они придумают, будет замечательно. Безусловно, в любом случае это лучше, чем пыльная дыра под твоим домом. Так что не бери в голову и расслабься. Маникюрша оторвала от подлокотника мой указательный палец, чтобы нанести на него очередной слой лака. Я же с усилием воли заставила себя откинуть голову на спинку шезлонга. «В любом случае», — продолжила мать. Рич сказал, что можно спокойно входить в кухню, а оттуда в ванную комнату для гостей на нижнем этаже. «Мы также поставим в глубине сада два хороших биотуалета для мужчин. Я не стану говорить, что Чет и Софи предложили в качестве... «Более экологичного удовлетворения физиологических потребностей гостей». Моя голова дернулась снова. «Не волнуйся, я уже сказала им нет. К тому же твой отец никогда бы не допустил ничего подобного в своем саду. К тому же это незаконно». Чувствуя, как начинает болеть нижняя челюсть, я с усилием расслабила ее и снова откинула голову на спинку шезлонга. Ричи упомянул что-то о трубах под домом, но сказал, что это подождет. Он поговорит с тобой о них позже. Я закрыла глаза, лишь бы не видеть, как из окон моего дома на улице Трэд-Стрит вылетают огромные суммы денег, а также покрытый брезентом фундамент в качестве фона для вечеринки по поводу моего дня рождения. Я предложила вместо всего этого устроить вечеринку в саду моей матери, но и она, и отец отговорили меня, сказав, что для меня важнее устроить вечеринку в моем собственном доме, которому я вернула жизнь, причем во многих отношениях. То, что в нем в данный момент отсутствует мебель, а сам дом приподнят с фундамента, еще не основание для того, чтобы переносить вечеринку в другое место, в один голос заявили они. «К тому же», — настаивал мой отец, — Он проявит свои умения садовника, придав рабочему пространству художественную форму. Меня не пустили в сад, чтобы посмотреть, что он там сделал, но, судя по гордому взгляду, которым он меня удостаивал всякий раз, когда я спрашивала, это явно было что-то уникальное. Раздался стук в дверь, и в комнату просунулась голова Софи. Мне можно войти? Я улыбнулась. Заходи. Но если залежишься слишком долго. Ты не успеешь и глазом моргнуть, как моя мать заставит тебя сделать причесон, накраситься и упаковать тушку в вызывающее откровенное платье. Мать одарила меня колючим взглядом. Я же из-под тяжка попыталась рассмотреть фигуру Софи на предмет округлившегося животика. Сны Ребекки и младенцы разбудили во мне любопытство. Но не настолько, чтобы спросить Софи прямо и смутить ее. Да и меня саму. Да и вообще, быть она беременна, она бы сказала мне. Мне оставалось лишь надеяться, что если это так, то я узнаю об этом первой. Я все еще была обижена на нее за то, что узнала о ее помолвке вместе со всеми остальными. Если мы и впрямь лучшие подруги, как назвала нас Нола, то такую новость я должна была услышать первой. Поймав на себе мой взгляд, София вытянула руки. «Нравится? Эту скатерть я нарыла на гаражные распродажи. Но так как я умею ловко обращаться с иголкой и ниткой, то подумала, что из нее получится миленькое летнее платье. Затем я нашла в своем сундуке обрывок веревки и вуаля! У меня появился пояс». Сдерживая улыбку, я посмотрела на ткань в красно-белую клетку, на швы, выполненные разноцветными нитками. подозревая из остатков ее предыдущих работ, которым она решила найти применение. На глубокий вырез для шеи и такие же глубокие проймы. Даже муравьи на пикнике и то не назвали бы это платье миленьким. К тому же оно сидело на ней, как и должна сидеть подпоясанная поясанная верёвкой скатерть, что делало практически невозможным установить, что перед вами женщина, тем более беременная. К счастью, я была избавлена от необходимости ответа, так как позади Софии появилась Нола. Я покосилась на небольшие часы майсенского фарфора на туалетном столике моей матери. «Разве ты не должна быть сейчас на уроке у мисс Джулии?» Нола по собственной инициативе посещала эти уроки трижды в неделю. Джек был слишком изумлен и счастлив, чтобы расспрашивать ее об истинных мотивах. Меня же по-прежнему терзали подозрения. Дида Винпорт позвонила и отменила занятие. Она также просила передать вам, что мисс Джулия не будет на вечеринке сегодня вечером. Софи подняла газету. И, кажется, я знаю почему. Я попыталась выхватить у нее газету, за что удостоилась колючего взгляда маникюрши. Я поспешила одарить ее очередной виноватой улыбкой. «Тебе придется прочитать ее мне». сказала я Софи. Та открыла газету, сложила ее в несколько раз и прочистила горло перед тем, как зачитать нужную ей колонку. Останки двух человек, предположительно мужчины и женщины, были обнаружены строительной бригадой компании «Коп Хоумбидерс» во время расчистки земли на плантации «Бельмид» в округе Джорджтаун. Остается неизвестным, как долго тела пролежали в земле, Но, по предварительным данным, это вряд ли недавнее захоронение. Никаких надгробий не обнаружено. Останки были обнаружены за руинами главного дома, который сгорел в 1938 году в результате удара молнии. Строительство было незамедлительно остановлено до обнаружения в непосредственной близости от строительных работ других захороненных тел. и до идентифицирования найденных останков и их повторного перезахоронения. София опустила газету и скомкала ее. «Но ведь это та земля, которую, по твоим словам, Джулия Манига решила продать Коббу. Кстати, я сама пикетировала это место еще до того, как судья вынес решение в пользу застройщика, и даже не догадывалась, что это ее земля. Что-то подсказывает мне, что новость ее не слишком обрадовала». Нола уселась на покрывало моей матери, почти подпрыгивая от волнения. «Спорим, это просто какие-нибудь экоактивисты притащили несколько тел, чтобы остановить строительство? Ведь все смотрели Полтергейст, правда? Кому захочется жить в доме, построенном на кладбище? Чтобы потом из вашего шкафа вылезали все эти жуткие призраки, а по вашим стенам стекали капли какой-то липкой зеленой гадости?» Она повернулась. и широко раскрытыми глазами посмотрела на меня. «Может, тебе стоит съездить туда, поговорить с этими мертвецами и узнать, кто они?» Маникюрши и педикюрши мгновенно замерли и, как по команде, повернув голову, посмотрели на Нолу, затем на меня и снова на Нолу. Я деланно рассмеялась. «Это точно. Можно подумать, я их боюсь. И вообще, подобные спецэффекты существуют только в кино». Я укоризненно посмотрела на нее. «В любом случае, моя мать забронировала меня на остаток дня для различных процедур. Что там у нас дальше в повестке дня?» Спросила я, повернувшись к матери. «Я хотела, чтобы ты в последний раз примерила платье. Вдруг нужно что-то немного поправить. Лично мне казалось, что его стоит чуть-чуть выпустить в области лифа, чтобы придать дополнительный объем. «Если хочешь, я с радостью это сделаю», — сказала Софи. «Нет-нет, но все равно спасибо», — сказали мы с матерью в унисон. Моя мать притворно закашлялась. «Я ценю твою готовность помочь», — сказала я Софи. «Но в этом нет необходимости. Для меня главное, чтобы ты сама была при полном параде и чтобы вы с Чедом пришли на вечеринку и как надо повеселились». Ее лицо посерьезнело. Но я уже одета для вечеринки. Будь вокруг нас сверчки, мы бы услышали их вскрикотание. «Шутка», — сказала она, за что удостоилась здорового смеха Нолы и вздохов облегчения от косметологов и моей матери. «Извини, просто не смогла устоять. У меня есть вечернее платье. Не такое шикарное, как твое, но Чеду нравится». Ее слова меня не слишком убедили. Но наверняка это было лучше, чем скатерть. «Отлично», — сказала я, улыбаясь. «Тогда увидимся позже. Спасибо, что принесла газету, иначе я бы никогда не узнала». «Знаю. Почему, по-твоему, я ее тебе принесла?» Она положила помятую газету на кровать. Пойдем, Нола. Я отвезу тебя на тред Стрит, чтобы ты могла закончить свою роспись». Повернувшись ко мне, Софи добавила. «Подожди, ты скоро ее увидишь, это что-то потрясающее!» Я позволила себе не поверить ей, но все равно улыбнулась. «Не могу дождаться!» Почувствовав на своем плече чью-то руку, я подняла голову и увидела маникюршу, толкавшую меня обратно на спинку шезлонга. «Постарайтесь расслабиться, мисс Миддлтон, так гораздо приятнее. Это максимум, на что я способна!» Сказала я, буквально вжав голову в подушку. Маникюрша вздохнула и в очередной раз, насильно распрямив мой мизинец, наложила на него еще один слой лака. Хотя расстояние между двумя домами составляло всего несколько кварталов, и мой отец смог подбросить нас туда на своей машине, моя мать настояла, чтобы у нас был лимузин с водителем, который отвезет нас троих с Нолой в дом на тред стрит Только присутствие дочери Джека помешало этому стать репетицией моей свадьбы, или, скорее, ее заменой. Когда мы затормозили у тротуара перед моим домом, я почти чувствовала, даже через закрытые окна лимузина, цветочный запах. Не дожидаясь, когда водитель откроет мою дверь, я опустила окно, чтобы вдохнуть аромат сотен летних цветов. Они были повсюду, на передних воротах. Их гирлянды тянулись верху садовой стены, обвивали перила веранды, свешивались из законных ящиков. Садовые ворота венчала парадная гирлянда из побегов пересаженных фиолетовых клематисов, и каждый гость должен был пройти под ней. Из того, что я увидела за воротами, выложенные кирпичом дорожки, живые изгороди и даже фонтан, ничто не несло на себе никаких признаков строительных работ. Правду знал лишь мой банковский счет. Мой отец сидел в лимузине рядом со мной. Я протянула руку и сжала его пальцы, зная, что это цветочное чудо дело его рук. Когда алкоголь ушел из его жизни, садоводство стало его страстью. Более того, я обнаружила, что эта страсть не обошла и меня. — Спасибо, пап, — сказала я и поцеловала его в щеку. «Не могу поверить, что ты сделал все это. У меня просто нет слов». Отец похлопал меня по руке. «Ну, не только я один, ты же знаешь. Розари и фонтан спланировала Луиза Вандерхорст, а Лутрел Брикс спроектировал остальное. Я лишь вычистил этот запущенный сад и внес кое-какие коррективы в первоначальную планировку. И подверг набегу все цветочные магазины Чарльстона. Добавила моя мать. Он наотрез отказался нанять для вечеринки флориста. Заявил, что сделает все сам лучшим образом. Она улыбнулась ему, и ее лицо просияло влюбленным светом. Скажу честно, я не знала, то ли мне восхищаться новой любовью отца и матери, которой они воспылали на склоне лет, то ли меня от нее тошнит. В конце концов, они мои родители, Шофёр открыл дверь и помог мне и моему платью выйти из лимузина. Нола вылезла следом за мной. Посмотрев на неё, я невольно восхитилась её нарядом. На ней было узкое бледно-лиловое платье от Лили Пуллицер, которое прекрасно подчёркивало цвет её лица и глаз. Это платье купила ей Амелия, однако Нола завершила свой новый образ с подарком Джека — фиолетовыми кедами конверс. Вокруг шеи был обернут тонкий светло-фиолетовый шарф, завязанный ровно по центру эффектным бантом. Как уже говорила моя мать, стиль Ноллы, возможно, далек от моего, но он удивительно ей идет, идеально дополняя ее неповторимую личность. «Кто такой Лутрил Брикс?» шепнула мне Нола, пока шофёр помогал выйти из машины моей матери. Я быстро попыталась придумать подходящий ответ, чтобы доходчиво объяснить Ноле и её же словами, кем был покойный великий ландшафтный архитектор. Ныне покойный чувак из Нью-Йорка, который замастырил многие из самых красивых садов здесь, в Чарлстоне, в двадцатых годах. Все считают, что это суперски, если в вашем доме есть сад Лутрелла Брикса. Нола презрительно сморщила нос. «Ну и имечка. Лутрел. Ну и имечка. Нола». парировала я, глядя на нее сверху вниз. Нола фыркнула, за что удостоилась вопросительного взгляда моей матери, когда та вместе с моим отцом подошли к нам после того, как лимузин уехал. Нола заметила Олстон, та приехала рано с Софией Чедом и бросилась к ней. Я плотнее натянула на плечи шаль и затянула узел, скреплявший ее на груди. «Я чувствую себя голой», призналась я. «Ты выглядишь потрясающе, Мелли», — возразила мать и подергала узел, чтобы ослабить его и развязать. «Сейчас слишком тепло. Да и ты наверняка захочешь, чтобы гости восхитились твоим платьем, когда ты будешь их встречать. Я буду рядом на тот случай, если после захода солнце станет прохладно. Но я велела музыкантам играть до полуночи, так что, надеюсь, танцы не дадут тебе замерзнуть. Смиренно подняв глаза к небу, я позволила матери стащить меня шаль. Мой отец тихонько присвистнул. «Это ты выбрала для нее платье, Джинни?» «Разумеется, я. Я уверена, ты согласишься с тем, что она выглядит в нем просто великолепно». «Не спорю. Жаль, что я не догадался захватить с собой биту, чтобы отбиваться от желающих на нее полюбоваться, когда они все на наперегонки побегут сюда». Я скептически посмотрела на него. «Знаешь, если кто-то и побежит, так это я. Назад в дом матери, чтобы взять толстовку и прикрыть себя. Внезапно мне в спину между лопатками впились костяшки пальцев моей матери. Я даже вскрикнула. «Это еще зачем?» — спросила я, недовольно обернувшись к ней. Просто хотела напомнить себе, что спину нужно держать ровно, а плечи отвести назад. и перестать сутулиться, как будто ты стесняешься того, чем тебя наделил Бог. Ты высокая, стройная и красивая. Так что хватит дуться и привыкай к этому платью. Джек может быть здесь в любую минуту». Многозначительно посмотрев на меня, она зашагала в сад к одному из тентов, где стояли столы с закусками, и принялась раздавать обслуживающему персоналу последние указания. Я посмотрела на отца, Но тот лишь пожал плечами и последовал за матерью. «Мы вернемся сюда через двадцать минут», — бросил он мне через плечо, «чтобы встретить твоих гостей, а пока отдыхай, выпей пунша и попытайся расслабиться». Лишь когда он произнес слово «расслабиться», я почувствовала, что у меня от напряжения свело челюсти. Я заметила тент с баром, а также небольшую серебряную чашу для пунша и кружки. Хотя я не любительница алкоголя, сладкое всегда привлекало меня, и розовый пенистый пунш, пузырившийся в чаше, вызвал у меня обильное слюноотделение. Налив себе в кружку изрядную порцию, я выпила ее в два глотка и наполнила снова. Мне нужно было срочно успокоить нервы, прежде чем я выйду к людям в моем платье с большой буквы. Я уже собиралась уйти, но решила выпить третью кружку, уверив себя, что это никак не связано с вероятностью столкнуться нос к носу с Джеком. Услышав за спиной одобрительный свист, я резко обернулась, едва не облив розовым пуншем перед платье. Ко мне приближались Софи и Чед. По крайней мере, я предположила, что это Софи, потому что на голове у женщины, шедшей рядом с Чедом, Была копна темных кудряшек Софи. А на ногах биркинстоки. Привет, старушка, сказал Чет, обнимая меня. Ты прям классическая амазонка, только одетая. Спасибо. Поблагодарила я. Наверное. Софи, это просто прелесть, а не платье. Я не могла поверить, что эти слова и в самом деле слетели с моих губ. Спасибо. Ответила она и покрутилась волчком, демонстрируя темно-синее атласное платье в стиле ампир с бантом на груди. Это Ланвен 1961 года, после того, как я купила свадебное платье, я подумала, что одежда БУ это самый экологичный способ одеваться. На мгновение, утратив дар речи, я смотрела на нее, пытаясь понять, как ей удается примирить высокую моду. с экологической чистотой. Софи между тем продолжила. «Нола отвела меня на домашний показ в библиотеке «Архивы моды». Эту фирму основала одна местная женщина, которая путешествует по всей стране в поисках старых вещей. Тебе правда нравится?» Я кивнула, но затем мой взгляд скользнул к ее ногам, и я задумалась. «Правда, я бы предложила что-то другое тебе на ноги». Но это определенно начало. Ты выглядишь великолепно, сказала я, обнимая ее. И спасибо, что пришли пораньше, чтобы помочь моей матери. Она не дает мне ничего делать, поэтому адресуй все вопросы ей. Я здесь лишь для того, чтобы радовать глаз. Я даже не покраснела, решив, что эти слова произнес за меня выпитый мною пунш. Моя мать отвлеклась от своего занятия. В данный момент она заново раскладывала коктейльные салфетки и позвала Софии Чеда. «Долг зовет, сказала Софи. «Непременно попробуй соевые чипсы с веганским печеньем в палатке с едой. Они того стоят». Посмотрев им вслед, я налила себе еще одну порцию пунша. Я решила с кружкой в руке прогуляться по саду, тихонько потягивая бодрящий напиток, нюхая чайные оливы, и боясь с сиреневым ползучим гелиотропом, который мой отец высадил в качестве летнего украшения клумб и отстраненно наблюдая за последними приготовлениями. Перед наскоро сооруженным танцполом был сколочен небольшой помост для музыкантов, а сам пол устроен выше внутреннего дворика, дабы дамские каблуки не застревали в брусчатке. Вспомнив про настенную роспись, я направилась к задней части дома. Хотелось взглянуть на творение Нолы и Олстон на черном брезенте до того, как его увидят все остальные. Скажу честно, я не знала, чего ожидать. Увидев картинку, я рассмеялась, причем с облегчением. Вместо граффити в стиле лос-анджелесских уличных банд подружки... там, где когда-то были настоящие кирпичи, которые были временно убраны, пока шли работы над фундаментом, изобразили нечто похожее на кирпичную кладку. А чтобы придать своей живописи более реалистичный вид, девочки даже нарисовали розовые кусты. С наступлением сумерек, когда гости подопьют, это вполне сойдет за настоящую стену. Не замечая меня, мимо прошествовали Нола и Олстон, на ходу энергично строчая смски, надеясь не друг другу. Я окликнула их. «Отличная работа, девчонки!» Похвалила я и даже показала им большие пальцы. На миг оторвав от телефонов свои собственные, они помахали мне и продолжили свое занятие. Увы, моей улыбки как не бывало, когда я заметила, как к тротуару подъехала красная Ауди Ребекки. и поняла, что гости уже начали пребывать. Допив остаток пунша, я поставила кружку и направилась к увитой цветами калитки. На моих глазах из машины Ребекки со стороны водительского сидения вылез Марк и, перейдя к пассажирской двери, помог ей выйти. Мое сердце подозрительно вяло трепыхнулось в груди. Если Ребекка привела Марка, Джек, по всей видимости, решил не приходить. Я подождала их под цветочной гирляндой. Марк выглядел весьма импозантно, в белом смокинге и галстуке бабочки. Ребекка, как всегда, была прекрасна, в бледно-розовом шелковом платье на бретельках, усыпанном множеством блёсток. Её белокурые волосы были собраны в высокую прическу. Я была вынуждена признать, что они составляют красивую пару, хотя и не понимала, почему они здесь вместе. Марк поднял глаза и, увидев меня, даже споткнулся. Заметив меня под благоухающей цветочной гирляндой, Ребекка нахмурилась. Впрочем, хмурый взгляд тотчас сменился улыбкой. Она подошла ко мне и поцеловала в обе щеки. «Ты сегодня просто прелесть, Мелани!» Прощебетала она и, повернувшись к Марку, спросила, «Разве она не восхитительна?» Впервые с момента нашего знакомства у Марка не нашлось слов. Его челюсть задвигалась, рот несколько раз открылся и закрылся, но он так ничего и не произнес. Незаметно ткнув его локтем в ребра, Ребекка защебетала дальше. «Какое чудесное платье! Кажется, я видела именно его в витрине Сирс, когда ездила туда в поисках деталей для моей стиральной машины. В этом магазине иногда можно найти просто потрясающие вещи». Взгляд Марка был по-прежнему прикован к лифу моего платья, к тому месту, где горловина переходила в глубокое декольте. «Это очень мило, Мелани, очень мило». Его голос прозвучал сдавленно, как будто галстук бабочка был слишком тугим. «Прекраснее моей любви?» Всевидящее солнце с сотворения мира не видело ей равных. Я обернулась на голос Джека и обнаружила его прямо за моей спиной. Он тоже был в белом смокинге, но решил обойтись без галстука. Его загорелая грудь выигрышно смотрелась на фоне белоснежной накрахмаленной рубашки. На подбородке и щеках темнела легкая щетина. Волосы были немного длиннее, чем я привыкла. Марк с его безупречной внешностью и костюмом набрал бы больше очков по шкале журнала GQ, зато Джек с его животной сексуальной привлекательностью был вне всякой конкуренции. Положив руку мне на бедро, он притянул меня к себе и поцеловал в висок. «С днем рождения, Элли! Оно даже к лучшему, что мать взяла мою шаль. потому что даже без нее я почувствовала, что таю. Спасибо, пролепетала я. Цитируешь душесчипательные женские романы, Джек?» Язвительно спросил Марк с самодовольной ухмылкой. «Вообще-то это Шекспир, строчка из «Ромео и Джульетты». Возможно, ты слышал об этом произведении?» Джек остался стоять там, где и стоял, положив руку мне на бедро и прижимая меня к себе. Мне почему-то даже в голову не пришло отстраниться. Ребекка выглядела как будто слегка растерянной. «Не ожидала увидеть тебя здесь, Джек?» Джек смерил ее и Марка неторопливым взглядом. «Сам вижу. Думаю, в этом городе не так уж сложно найти замену кавалеру в смокинге». По крайней мере, Ребекке хватило совести изобразить раскаяние. Она шагнула к Джеку. «Извини, я лишь...» Марк взял ее за руку и осторожно потянул назад. «Не трать время на лишние извинения, Бекка. Давай пойдем лучше выпьем». Он наклонился, поцеловал меня в щеку, а когда отстранился, сказал «С днем рождения». «Спасибо», — ответила я, чувствуя на своей щеке влагу его поцелуя. Но они с Ребеккой уже шагали к тентам. «Хочешь?» Я обернулась. Джек протягивал мне носовой платок. «Спасибо», — поблагодарила я и осторожно промокнула влажное пятно на щеке, стараясь при этом не испортить макияж, ради которого я терпеливо высидела в кресле почти два часа. Аккуратно свернув платок, я сунула его Джеку обратно в карман смокинга и сложила руки за спиной, не зная, куда их деть. «Ты пришел, сказала я. Да. Устал отвечать на звонки моей матери, твоей матери, Софи и Нолы. И решил, что проще прийти. Не хотелось всю следующую неделю испуганно оглядываться, ожидая удара копья в спину. Его лицо осветила знакомая улыбка. «К тому же ты упомянула, что тут будет много еды. Разве я мог пропустить этот пир желудка?» Я покраснела. Вспомнив тот раз в его квартире, когда меня как будто прорвало, и я никак не могла закрыть рот. «Это да, Нола уже здесь, и твои родители тоже приедут». «Надеюсь, ты не возражаешь, что я приехал сюда, чтобы поболтать, а не просто помахать рукой из-за столика с бутербродами канапе, как ты предлагала». Я покраснела еще больше. «Не вижу необходимости вспоминать и повторять все, что я говорю». Но да, я рада, что ты прервал мою беседу с Ребеккой и Марком. Никто еще не раздражал меня так, как эта парочка. В глубине его глаз промелькнула темная тень, и я была подумала, что он сейчас что-то скажет. Но нет. Похоже, он собрался повернуть голову. Все в порядке?» — выпалила я. «Если ты имеешь в виду меня и Ребекку, то между нами все кончено». К этому уже давно шло. Думаю, я просто ждал, когда она сделает первый шаг. Ты хочешь сказать, что она бросила тебя? Разве такое когда-нибудь случалось с тобой? Я постаралась не выдать головокружительной радости в моем голосе. Пару раз было, ухмыльнулся он, но его глаза остались печальными. Я на миг задумалась. На тебя явно тревожит что-то еще, сказала я, помолчав. Сама не знаю, почему мне было так важно, чтобы он признался. Сегодня у меня состоялся разговор с моим агентом. Я вытаращила глаза. Это хорошие новости, верно? Как сказать, если оставить себе приличный аванс без публикации книги, думаю, это можно назвать хорошей новостью. Что ты имеешь в виду? Они не собираются публиковать твою книгу? У них с ней проблемы? «Ведь у тебя масса поклонников среди читателей, которые ожидают ее выхода!» Он сунул руки в карманы смокинга, пытаясь принять безразличный вид. «Судя по всему, меня обошел другой автор с очень похожей книгой, которая, как они решили, будет продаваться лучше». Я пару секунд переваривала услышанное. «Но они по-прежнему ждут твою следующую книгу, верно?» «Следующую книгу», — фыркнул Джек. Я был так поглощен выяснением того, что происходит с этой, что у меня даже не родился замысел для следующей. Наши взгляды встретились, и я поняла, что нам обоим пришла в голову одна и та же мысль. «Нет», — сказал он, прежде чем я успела открыть рот. «Я не настолько отчаялся, чтобы написать книгу, из-за которой твоя семья меня возненавидит». Я закатила глаза. «Я тебя умоляю». Как будто моя мать может тебя ненавидеть. Он странно посмотрел на меня. «Только твоя мать?» Я была готова возразить, но заметила, что его взгляд прикован примерно к тому же месту, куда только что таращился Марк. «Ты действительно купила это платье в Сирс?» — спросил он. Я удивленно посмотрела на него. «Нет». Я закашлялась, не зная, что мне предпочесть. Заслонить ему обзор или же повертеться, чтобы он все лучше увидел. Вместо этого я прибегла к испытанному приему, которым владела в совершенстве. Заговорила о последних новостях. «Ты читал сегодняшнюю газету?» Джек с улыбкой на губах посмотрел мне в глаза. «О телах, найденных на земле Манига? Да, читал. Я даже решил съездить туда и взглянуть самому». Просто из любопытства. А потом вернуться к Джули и попросить ее честно рассказать нам все, что она раньше утаивала. Мне можно с тобой? Не раздумывая, спросила я. Ответом мне стала его обычная улыбка, неизменно сиявшая на задней обложке его книг, пробуждая у читательниц безумные мысли. Воздух между нами был полон благоухания цветов. запаха его туалетной воды и чего-то еще, чему у меня не было названия, чего-то первобытного. Это нечто напитывало землю и пространство между нами. Казалось, воздух дрожал вокруг нас, окутывая коконом, внутри которого прошлого не существовало. Были только Джек и я. И я была готова поклясться, что где-то за высокими стройными кедрами Там, где солнечные лучи уже начали потихоньку угасать, я услышала голос моей бабушки, зовущей меня по имени. Но не для того, чтобы выбронить меня, а скорее успокоить и поддержать. «Кто-нибудь уже сказал тебе, что ты сегодня прекрасна?» Я вновь переключила внимание на Джека и на миг задумалась. «Да, но только другими словами». Кое-кто даже процитировал Шекспира. Джек снова улыбнулся. Его лицо было совсем рядом. Я почти уверена, что именно пунш заставил меня закрыть глаза и податься вперед. «Мэлли!» — донесся из сада голос моей матери. И она подошла ко мне на пару с моим отцом. «Начинают прибывать гости. Пойдем встречать их!» Мои родители поздоровались с Джеком, и встали по обе стороны от меня. Втроём мы в унисон повернулись, чтобы поприветствовать первых гостей, моего начальника Дэйва Гендерсона и его жену Робин. Я оглянулась через плечо. Интересно, подсчитал ли Джек, какой это был по счету почти поцелуй? Но он уже исчез в саду, оставив после себя лишь запах одеколона и тревожное чувство внутри меня. Примерно в том самом месте, где заканчивался мой глубокий вырез».